Японская народная сказка «Обезьянье царство» читает Геннадий Долбин. Давным-давно это было. Жил в одной горной деревушке старик с тремя сыновьями. Земли у них было с кошким лоб.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 Научился бы торговать в разнос, нам бы легче стало. Вот тебе сто медиков, купи на них какого-нибудь товару и продай хоть с малой прибылью. Все будет подспорье в хозяйстве. Идет Сабура по дороге, а что купить, как продавать, он и не знает. Продавать горшки еще побьются, продавать каштаны? Ещё раз сыплются, продавать редьку ещё никто не купит. Вдруг, видит Сабура, навстречу ему старуха ковыляет. Несёт она мешок, а в мешке кот мяучит, да так жалобно. «Бабушка, куда ты кота несёшь?» – спрашивает Сабура. «Несу я его, сынок, в реке топить. Он мышей не ловил, а у соседей цыплят таскал». Пусть-ка теперь ловит рыб на дне. Еще жалобней кот замяукал. Бабушка, бабушка, не топи кота. Лучше продай его мне, я тебе сто медиков дам. Как? Ты и вправду хочешь купить этого негодника? Бери, бери, милый. Вот радость-то какая. Словно в раскрытый рот сладкий пирожок сам собой залетел. Взяла старуха сто медиков. и пошла домой, не помня себя от радости. — Вот видишь, котик, в какую беду ты чуть не попал! Вперёд тебе, наука! Не таскай чужого! Возьму я тебя домой и давай жить в дружбе! Принёс Сабура кота домой. Ничего не сказал отец, только вздохнул. Вот и ещё лишний род в доме прибавился.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 отдал мальчику и говорит: "Ну, сынок, это наши последние деньги. Смотри, на этот раз потрати их стулком". Целый день бродил Сабура из деревни в деревню. Не умеет он ни покупать, ни продавать. Стало солнце за горы садиться. Вдруг видит Сабура деревенские мальчишки тащат на веревке маленькую обезьянку.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 Я вам за нее сто медиков дам. Сто медиков? Да ну. Давай скорее. Схватили мальчишки деньги и убежали с шумом и гамом. Ты еще совсем маленькая, говорит Сабура обезьянке. Ничего не смыслишь. Другой раз не подходи близко к деревне, чтобы мальчишки опять тебя не поймали. Ну беги, беги в горы.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 Вдруг послышался крик «Кя-кя!». Видит Сабура, появилась перед ним обезьянка. «Э-э, да это опять та самая!» «Ты зачем здесь? Беги прочь! Спасайся, глупая!» Вдруг обезьянка заговорила человечьим голосом. «Сабура-сан, я рассказал моему дедушке, как ты меня спас. Он велел привезти тебя. Мой дедушка – обезьяний царь.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 Устроили обезьяны веселое представление, насмешили своего гостя до слез. На прощание сказал обезьяний царь. «Вот тебе в подарок бесценное сокровище за то, что ты моего внука спас». Дал он с обурой мешочек из алой парчи. «Лежит в этом мешочке золотая монета. Подбрось ее в воздухе и пожелай, что хочешь». Все исполнится. Прощай. Добро во тебе пути. Было уже утро, когда маленький внучек обезьяньего царя вывел Сабура на проезжую дорогу к самому подножию горы. Тут они и простились. Вернулся Сабура домой. Видит, отец сам не свой. Всю ночь я не спал. Думал, ты уж не вернешься. Прости, отец, но не зря бродил я ночью в горах. Больше не придется нам голодать. Достал Сабура из-за пазухи алый мешочек, раскрыл его и вытряхнул золотую монету. Для начала, отец, пожелаем хороший дом. Наша толачуга совсем развалилась, льет в ней дождь, как на улице. подбросил Сабура монету вверх. Покатилась она, зазвенела. Монета, монета, подари нам хороший дом. Ждут старик, отец и Сабура, что-то будет. Вдруг послышелся треск и грохот. Не успели они и глазом моргнуть, как все вокруг переменилось. Сидят они в хорошем доме на новых ценовках.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 Только рассвело, пришел Гамбе к старику-отцу и попросил в долг чудесную монету. А пусть покарают меня боги, если не верну вашу монету через три дня в целости и в сохранности. Никогда старик никому в просьбе не отказывал. Дал он Гамбею чудесную монету. Но вот прошло и три дня, и четыре, и пять. Стал Сабура тревожиться, не несет сосед монету, а тут как раз вернулись домой старшие братья. Видит Сабура, обносились они, обтрепались. Захотелось ему нарядить своих братьев в новую одежду. Пошел он к Гамбею, просит возвратить чудесную монету. Вернул монету Гамбей, лежит она как была в мешочке из алой парчи. Ну, говорит сабура братьям, увидите, что сейчас будет, сами себя не узнаете. Подбросил он монету в воздух. Нареди моих братьев в новую одежду, да по красивее. Покатилась монета, зазвинела, а братья как были, так и остались оборванными, в лохмотьях. Что это? Не слушается монета?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 Выскочило множество мышей, рассыпались они в разные стороны, словно листья на ветру, и пустились на поиски. Много времени не прошло. Бежит старая мышь, в зубах красный мешочек держит. Взгляни, господин кот, тот ли это, который тебе нужен? Он самый. Где же вы его разыскали? В спальне нашего хозяина Гамбэя. Молодцы, за это отпускаю на волю вашу невесту. Веселитесь, играйте свадьбу. Схватил кот мешочек в зубы и скорей бежать. Мигом перескочил через семь стен. У ворот собака дожидается. Ах, бедный, как ты устал! Да я мешочек понесу. Нет, пёс, не дам я тебе мешочка. Мой подвиг, моя и слава.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 Вдруг из брюха рыбы выпал мешочек из алой парчи. Открыл его Сабура, а в нем золотая монета лежит. Глазам своим Сабура не верит. Уж не моя ли эта монета? – подумал он. Тут рассказал ему кот все, как было. Подбросил Сабура монету в воздух. Монета, монета! Нарядим моих братьев в новые одежды. Глядят старшие братья друг на друга и не узнают, вместо лохмотьев на них новая красивая одежда. Тут пошло такое веселье в доме, что и не описать. А Сабура сказал коту с собакой: "Вы оба хотели помочь мне, не жалея своей жизни. За это спасибо. Но собака схитрила, отняла чужую добычу, и потому...